Глава 3. Зомби в погонах. Play yourself once, get shot twice You'll die three times, phone takes life Five you try to jump you, the six angels come They can take you away to seven heavens When that alcohol hit, I'm feeling good When that purple haze hit, I'm feeling good 30 milligrams, yep I'm feeling good, I got so much pain, I just want feel good When them drugs take effect, I start feeling the buzz Get me right, get me ready for the things to come Sex, money, and murder are the things we want Power and longevity allow me to stunt On the beach, they put me on the beach Soaking up the sun, charging up my batteries When I get back, it's gonna be a sold battery With a oozy. Let's beat you to sleep Long nap time, nigga My snack time, nigga I wrap niggas up In the doggy bags, nigga You know, for the corner I'm strung out on gunfire, nigga Turn it up, more all done. Play yourself once You get shot twice You gon' die three times Four takes life Five of you try to jump me And six angels come Take you away Seven heaven Play yourself once you get shot twice You gon' die three times Four takes life Five of you — Что-то не нравится мне эта тишина, — проскрипел я, когда мы вышли к берегу, поросшему какой-то особенной ржаво-бурой осокой в человеческий рост. Мы топали уже восьмой час. Вечерело. Нервы мои были на пределе. Ну, я-то ладно, известный невротик, но и тополь начал ныть, мол, пора остановиться на ночлег. Наш проводник тоже был не в лучшей форме. Он даже прекратил читать нам лекции об особенностях творческой манеры своего латиноамериканского тезки. И это, конечно, было не к добру. Потерпи чуток. Через 800 метров будет надежное место. Что-то вроде погреба при коллекторе сточных вод. Я там всегда ночую, сказал Борхис, вытирая салбопот. Погреб? Погреб издгуд. Обожаю погреба. потому что в них но закончить свою глубоко глубокую мысль я не успел прямо передо мной из мутных вот болота выросла фигура человеческая точнее зомбическая фигура имела башку а башка лицо искаженная гримаса неописуемой в своей дебильности злобы но крика не последовало Изо рта зомби вместо звуков и стекла такая же мутная зелено-серая водица. «Ну и гадость, забодай тебя, излом!» — пробормотал я. Секунда, и рядом с первой фигурой материализовалась вторая. Плюх, еще одна. Гаже и злом не двух предыдущих. Я, разумеется, сразу отскочил назад, стаскивая с плеча автомат, и без особого вдохновения переставляя предохранитель-переводчик режимов стрельбы на непрерывный огонь. У меня за спиной раздался высокий и по-мальчишески звонкий голос Борхеса. «Шуметь не хочется, давайте-ка попробуем просто убежать». «И то верно. Чего патроны тратить?» — согласился Тополь. При этом все-таки свой ультранаволочный ФН-2012 он не только снял с предохранителя, но и зарядил мощнейшей подствольной гранатой картечного действия. Между прочим, хотя сейчас об этом говорить вроде как и не очень к месту, эта FN 2012 была штурмовой винтовкой мечты, способной уложить 12 бронебойных пуль калибра 5,56 в круг размером с полладони на дистанции в 50 метров. ФН-2012 таким образом останавливала в броске самого тяжелого псевдогиганта, А если требуется, пробивала сквозную брешь в двойной кирпичной кладке из добротного советского силикатного кирпича. Само собой, дорогая она была, как сатана. Но это уж как всегда. Тем временем мы, последовав совету нашего проводника, побежали. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, ведь и устали, истереглись аномалии. Чтобы не улететь с разбегу в свежую зыбь, Борхис все время посматривал на экран детектора Виллис. Да и мы с Костей клювами не клацали, исправно швыряя гайки. Но даже на такой скорости мы оторвались бы от любых зомби, если бы их было только трое. Увы, они лезли из болота, как будто пчелы из улья. Впереди на тропе выросли пять новых силуэтов. Их тела мерзко блестели от болотного ила. а ноги по колено были измазаны бурой глиной. Они явно принадлежали к тому же неведомому мне ранее под виду зомби-утопленников. Непрошенные гости были безмолвны. Только время от времени они как бы слегка сблевывали болотной водой, и в движениях у них наблюдалась особенная зловещая плавность. Но и явление этой гоп-компании не предстало бы для нас серьезной угрозы, Если бы только рассыпая стену камышей в невесомый прах, на тропу не вылетела грандиозная жарка лимонно-желтого цвета. Желтая жарка, друзья мои, реагирует на две вещи – металл и движение. Мы мгновенно застыли в тех самых нелепых позах, в которых застало нас явление этого бродячего несчастья. К нам и едет ревизор, так сказать. В ту же секунду слабый восточный ветер окончательно стих. И жарко тоже остановилась покачиваясь в воздухе ровно на полпути между нами и пятеркой бодрых утопленечков. С минуту царила густая кладбищенская тишина. Но вот за нашей спиной раздалось зловещее чавканье. Нас неумолимо догоняла та утомительная троица, от которой мы только что убежали. Напоминаю, никому не шевелиться, сказал я, Не то, чтобы я думал, что Борхес не видит жарку, а просто так, для проформы. Опасности со всех сторон, и поделать ничего нельзя, пад. Надо же что-то говорить, чтобы скрасить это беспонтовое положение. Нас спас борхис Когда стало ясно, что программа никого не шевелиться нас не спасет», ведь троица зомби из камышей вот-вот настигнет нас и употребит на ужин, Борхес, шустро выпутавшись из лямок тяжелого рюкзака, все лопатки бросился к воде. Жарко, помедливв секунду поплыла за ним с хищной неумолимостью одной из самых опасных ааноализон. Как ни странно, борхису удалось выиграть спасительное мгновение. Вот он уже расплескивая брызги несется через мелкоти. Вот он бросается на живот, словно терппевый купальщик, а вот уже и скрылся под водой полностью. Но ну и шустрый, Кто бы мог подумать? А ведь я всю жизнь считал его тормозом. Бабах! Это взорвалось жарко над тем местом, где только, -то, только что скрылась голова Борхеса. Интересно, выжил или нет, пронеслось в моей голове. Но досматривать этот волнующий эпизод с купанием до самого конца нам с Костей было некогда. Мы, как по команде, заняли положение для стрельбы Лёша с упором. В качестве последнего Тополь использовал рюкзак борхиса а я выдвижные подствольные сошки Я же говорил, что мой АК-47 тюнингован по-королевски. Лежали мы, конечно, валетом. Мне достались строй из камышей, а Тополю пятеро из второй партии. Костина штурмовая винтовка ФМ-2012 залаяла первой, а мой Калашников, выпустив хорошо если 5 пуль, вдруг дал позорнейшую осечку. Так что, пока Костя буквально размалывал в кашу нежданных гостей, я боролся с заторной рамой своего автомата, в полглаза наблюдая за тем, как мой клиент, разъяряясь все пущие от звуков стрельбы, устрашающие плотной серой массой несутся прямо на меня. Каюсь, потерял самообладание и действовал, как перепуганная отмычка. Перехватил автомат за стол, я смаху по хоккейному ударил ближайшего зомби прикладом. Это хотя и лишила тварь половины черепа, и еще больше разодорила задорила ее. Утопленник, стремительно сложившись в три погибели, выбросил свои уродливые костистые руки вперед и вцепился прямо в мой ботинок. Какова наглость, вы скажете? Стерпеть такой ваш комбат никак не мог, ибо брезглив и агрессивен по своему характеру. Продолжая дурить, я перехватил калашника влево рукой за цевьё и ударил зомби сверху вниз прикладом в теме. От удара затворную раму расклинило, и оружие произвело несанкционированный выстрел, опалив мне нос пороховыми газами. Твою ж мать! Я взвыл от боли. Но эта же боль и отрезвила меня, как будто перена страха вдруг спала с моих глаз. Ко мне вернулись здоровые сталкерские рефлексы. Мой мозг наконец-то просчитал, что в течение ближайшей секунды второй зомби вцепится зубами мне в левое бедро, а третий повиснет на моей правой руке. Тело сработало на опережение. Бросив калашников и выхватив из кобуры быстрого доставания автоматический пистолет Стечкина, я успел нашпиговать свинцом нахала, намеревавшегося облапать мою драгоценную ногу. «Получай, скотина!» — противно звезднул я. В этот миг когти третьего зомби схватили пустоту. Ту самую, где мгновение назад находилась моя правая рука. Неугомонный утопленник... довольно лязнул гнил, гнилыми челюстями и как-то странно дёрнулся. Я вдруг заметил, что на плечах у него сохранились остатки форменной милицейской куртки, каким-то чудом уцелел даже сержантский погон. Сложная смесь омерзения, жалости и почтения к правоохранительным органам захлестнула душу вашего комбата. И он, то есть я, намеревавшийся, что было ломочили гнуть зомби прямо в челюсть, отделался более гуманным пинком в грудь. Обливав меня напоследок вонючей болотной водой, зомби-сержант завалился на спину. Тем временем ФН-2012 Кости замолчала Но зато заговорило его новое увлечение – четырехствольный пистолет морского спецназа СПП-1. Это экзотическое оружие стреляло почти бесшумно, выпуская из каждого ствола внушительный снаряд в виде стальной иглы размером со авторучку. Этими-то иглами – Мой верный друг и добил того гаденыша, который все никак не отпускал мой ботинок. Конечно, тратить на него такие экзотические боеприпасы было излишне экстравагантно. Но, с другой стороны, когда Костя что-то экономил. Если бы Костя экономил, он мог бы в принципе не работать лет 10, начиная с сегодняшнего утра. Но вернемся к нашим ходящим упырям. Побитый, но не добитый сержант милиции вдруг повел себя наперекор всем зомби-канонам. Вместо того, чтобы продолжать с, упорском, с упорством морской волны добиваться благорасположенности моей ноги, он вдруг каким-то странным полуголопом на четвереньках бросился на утек. И тут мы с Костей вдруг поняли, что это никакой не зомби, а... Это Снорк и Титтио-200. Ты когда-нибудь такого Снорка видел? Я... — Я нет. Это что-то новое. Какой-то мля-оборотень в погонах. Даже я таких никогда не видел, хотя, казалось бы, вдруг послышалось у нас за спиной. Мы сквозь те обернулись. Это был Борхес, живой, невредимый и чудовищно грязный. Два голубых глаза аквамаринами сияли на его измазанном илом лице. глубокая царапина алела на его подбородке, рукав комбинезона был полностью оторван. Теперь я понимаю, продолжал Борхис, с какого бодуна военные затеяли всю шнягу с уничтожением Затона. Мне говорили, что, мол, тут вывелась какая-то новая порода мутантов, которая, в отличие от других, может запросто выбираться за периметр и счастливо сплавляться по рекам вниз. И ничего им, сукам, за периметром не делается. Не разлазятся они в кашу и активности не теряют. Короче, вот они какие, эти твари. До погреба, где планировалась ночевка, добрались без происшествий. А придя на место, долго и тщательно мылись, сушились, стерилизовали раны. Мало ли что эти бодрые утопленнички могут в организм занести. Может, они перед смертью брюшным тифом болели. Перед сном выпили по 100 Не боюсь показаться трусом, но меня до самой полуночи колотило от адреналина и дурных предчувствий. Как показал следующий день, колотило не зря.